Как вы думаете, в котором часу мы придем в среду? Капитан рассчитывает причалить под вечер. Надеюсь, мы сойдем на берег до того, как выключит свет. Его, наверное, еще выключают? Да, вы сами увидите, там лучше не стало. Наоборот, еще хуже. Теперь нельзя выехать из города без разрешения полиции. На всех дорогах из порто Пренса заставы. Боюсь, что вам не добраться до вашей гостиницы без обыска. Мы предупредили команду, что если они пойдут в город, то только на свой страх и риск. Конечно, они все равно пойдут. У матушки Катрин всегда открыто. А что слышно новенького обороне? Так для разнообразия иногда называли президента вместо папы-доктора. Мы оказывали честь этой нелепой убогой особе, наградив его титулом барона субботы. Герой негритянских поверий, который бродит по кладбищам во фраке и цилиндре, дымя большой сигарой. Говорят, его не видно уже месяца три. Даже не подходит к дворцовым окнам поглазеть на оркестр. Кто знает, может, он давно умер. Если, конечно, он может умереть своей смертью, а не от серебряной пули. В прошлое и позапрошлое плавание нам пришлось отменить остановку в капа -Этьене. В городе военное положение. Он слишком близко к доминиканской границе, и нас туда не пускают. Он набрал воздуху и стал надувать следующий презерватив. Кончик вздулся, как опухоль на черепе, и каюту наполнил больничный запах резины. «А что вас заставляет туда возвращаться?» «Не так-то просто бросить гостиницу, которая тебе принадлежит. Но вы ее бросили». Я не собирался посвящать казначеев свои дела, побуждения мои были слишком интимными и слишком серьезными, если можно назвать серьезной запутанную комедию нашей личной жизни. Он надул еще один капот-англес, презерватив французский, и я подумал, «Ей-богу, есть, наверное, какая-то сила, которая придает всему, что с нами происходит, унизительный характер». В детстве я верил в христианского бога. Жизнь под его сенью была делом нешуточным. Я видел его карающую длань в каждой трагедии. Я видел его сквозь лакреме рерум, мировая скорбь, латынь. И она также искажала его очертания, как шотландские туманы превращают карликов в великанов. А теперь, когда жизнь подходила к концу, верить в него, да и то не всегда, мне позволяло только чувство юмора. Жизнь — это комедия, а вовсе не трагедия, к которой меня готовили, и мне казалось, что всех нас на этом судне с греческим названием, почему голландская компания дает своим судам греческие имена, гонит к смешной развязке какой-то властный шутник. Как часто я слышал в толпе, выходящий из театра на Бродвее или Шефсбери-Авеню, ну и смеялся же я до да слез. «Что вы думаете о мистере Джонсе?» — спросил судовой казначей. «О майоре Джонсе? Ну, эту заботу я предоставляю вам и капитану». Было ясно, что с ним тоже советовались. «Быть может, моя фамилия Браун заставляла меня острее воспринимать комедию, которая разыгрывалась вокруг Джонса?» Я взял огромную сосиску из рыбьего пузыря и спросил. «А вы когда-нибудь пользуетесь этими штуками по прямому назначению?» Казначей вздохнул. «Увы, нет. Я уже не в тех годах. Чуть что и у меня начинается крис де приступ печени французской. Стоит мне поволноваться». Казначей сделал интимные признания и в ответ ожидал от меня того же. «А может быть, капитану требовал собрать сведения и о моей персоне?» И Казначей решил, что ему представился случай их получить. Он спросил, «Как такой человек, как вы, мог вообще поселиться в Порто-Пренси? Каким образом вы стали отельер? Вы совсем не похожи на отельер. Вы похожи на... на...» Но тут у него не хватило воображения. Я засмеялся. В вопросе его не было ничего нескромного, но ответ на него я предпочитал держать про себя. На другой день капитан оказал нам честь с нами отужинать, его примеру последовал и главный механик. Мне кажется, между капитаном и главным механиком всегда существует соперничество, ведь они несут одинаковую ответственность за судно. И пока капитан столовался отдельно, главный механик тоже нас избегал, а сегодня они оба как равные сидели под сомнительными воздушными шарами, один во главе стола, другой в противоположном его конце». В знак прощания подали лишнее блюдо, и все пассажиры, за исключением Смитов, пили шампанское. Казначей вел себя в присутствии начальства необычайно сдержанно. По-моему, ему очень хотелось уйти в темноту на мостик к первому помощнику и подышать на свободе свежим морским воздухом. А капитан и главный механик тоже были слегка подавлены торжественностью обстановки и словно священно действовали. Миссис Смит сидела по правую руку от капитана, я по левую, но присутствие Джонса мешало нам свободно разговаривать. Меню тоже не помогало веселью. По случаю торжества голландцы дали волю своему пристрастию к жирным мясным блюдам, и тарелка миссис Смит то и дело попрекала нас своей пустотой. Впрочем, Смиттены навезли с собой из Соединенных Штатов множество каких-то бутылок и банок, которые всегда обозначали их места за столом, как буйки на реке. Очевидно, они считали, что поступают со своими принципами, когда пьют такую подозрительную смесь, как Кока-Кола, и сегодня, попросив горячей воды, готовили свои собственные напитки. «Я слышал, что после ужина нас ждет какое-то представление», — уныло сказал капитан. «Нас тут немного», — пояснил казначей, — «но мы с майором Джонсом решили, что надо как-то отметить прощальный вечер. Конечно, наш кухонный оркестр что-нибудь сыграет, и мистер Бекстер обещал нам кое-что изобразить». Мы с миссис Смит обменялись недоуменным взглядом. «Какой еще мистер Бэкстер? Неужели у нас на пароходе кто-то едет зайцем?» «Я попросил мистера Фернандеса поддержать нас, и он охотно согласился», — с жаром продолжал казначей, — «а на прощание мы споем «All Blank Sign» в честь наших пассажиров анкусаксонского происхождения». Шотландская песня на слова Бернса. В переводе маршака «Застольная. Забыть ли прежнюю любовь и дружбу прежних дней». Нас во второй раз обнесли жареной уткой, и Смиты, чтобы составить нам компанию, положили себе на тарелке что-то из своих баночек и скляночек. «Простите, миссис Смит, — не выдержал капитан, — что вы пьете?» «Барнин с горячей водой», — сообщила ему миссис Смит. «Муж предпочитает по вечерам и строл, а иногда викон. Ему кажется, что барнин действует на него возбуждающе». Капитан кинул испуганный взгляд на тарелку миссис Смит и отрезал себе кусок утки. Я спросил, «А что вы едите, миссис Смит?» Мне хотелось, чтобы капитан почувствовал комизм положения. «Ну уж вам ли это не знать, мистер Браун? Вы же видели, я ем это каждый вечер в одно и то же время. Питательную кашицу из бересты», — пояснила она капитану. Он положил нож и вилку, отодвинул от себя тарелку, да так и остался сидеть, понурив голову. Сначала я подумал, что он произносит благодарственную молитву, но, по-видимому, он просто боролся с тошнотой. «Я закушу орехалином», — сказала миссис Смит, — «если у вас не найдется кефира». Капитан хрипло откашлялся, отвел от нее глаза и оглядел стол. Он содрогнулся, увидев мистера Смита, который ковырял вилкой сухие коричневые зерна и перевел суровый взгляд на безобидного мистера Фернандеса, словно тот был за все это в ответе. Потом он объявил официальным тоном. «Завтра во второй половине дня мы прибываем, надеюсь, к четырем часам мы уже будем на месте. Советую побыстрее пройти таможенный досмотр. В городе обычно выключают свет около половины седьмого». «Почему?» — спросила миссис Смит. «Наверное, это всем неудобно». «Из соображения экономии», — сказал капитан и добавил. «Сегодня по радио передавали не очень веселые новости. Сообщают, что повстанцы перешли границу Доминиканской республики». «Правительство утверждает, будто в Порто-Пренсе спокойно, но я советую тем из вас, кто там останется, поддерживать как можно более тесную связь со своими консульствами. Я получил приказ быстро садить пассажиров и сразу же плыть в Санто-Доминго. Задерживаться для приемки груза я не буду». «Кажется, детка, нас там ждут беспорядки», — сказал мистер Смит со своего конца стола и проглотил еще ложку какого-то вещества». вероятно, фрамента, блюдо, о котором он мне рассказывал за обедом. Нам не впервой, с мрачным удовлетворением, ответила миссис Смит. Вошел матрос с каким-то сообщением для капитана. Когда он открыл дверь, порыв ветра закачал в кают-компании презервативы. От трения друг о друга они издавали жалобный писк. Капитан сказал «Прошу меня извинить, ничего не поделаешь, долг зовет». «Желаю хорошо провести вечер». Но я заподозрил, что эта сцена была заранее подготовлена. Капитан — человек необщительный, и миссис Смит действовала ему на нервы. Вслед за ним, словно боясь оставить судно на попечение капитана, поднялся и старший механик. Когда начальство удалило, казначей, которого стесняло его присутствие, стал почивать нас едой и питьем. «Даже Смиты, правда, после больших колебаний, я ведь совсем не лакомка», — заявила миссис Смит, — положили себе по второй порции орехалины. Подали сладкий литер, которым, как объяснил казначей, угощало пароходное общество. И мысль о бесплатном ликёре с новой силой пробудила у всех у нас, за исключением, конечно, Смитов, жажду, даже у фармацевта, хотя он и поглядывал на свою рюмку с тревогой, словно ее зеленый цвет был сигналом бедствия. Когда мы, наконец, перешли в салон, на каждом кресле лежала программа. Казначей весело закричал «выше голову!» и стал негромко похлопывать ладонями по своим пухлым коленкам. Вошел оркестр под управлением Кока, тощего парня с румяными от жара плиты щеками в поварском колпаке. Оркестранты несли кастрюли, сковородки, ложки и ножи. Для того, чтобы изображать скрежет, была мясорубка, а шеф-повар размахивал вместо дирижерской палочки вилкой для поджаривания гренков. Первый музыкальный номер назывался «Ноктюрн», за ним следовал «Шансон д'Амур» — «Песня любви французской». которую спел сам Кок приятным и не очень верным голосом. «Отонт, андре, стой морд!» — «Осень, нежность, увядшая листья» — французской. Я уловил лишь несколько грустных слов, потому что остальные заглушали гулки удары ложкой по кастрюле. Мистер и миссис Смит сидели на диване, держа за руки, колени ее были покрыты пледом. Коми-Вейжор задумчиво наклонился вперед, глядя на тощего певца — Может быть, в нем говорил профессиональный интерес, и он размышлял, какое из его лекарств могло тут помочь. Что касается мистера Фернандоса, он сидел отдельно от всех, и время от времени что-то записывал в книжечку. Джонс торчал за спиной казначея, иногда к нему наклонялся и что-то шептал на ухо. Он сиял от удовольствия, будто все это он придумал, и хлопая исполнителем, словно бы аплодировал самому себе». Поглядев на меня, он подмигнул, как бы говоря, «Погодите, то ли еще будет, вы не знаете, какой я выдумщик, потом пойдут номера почище». Я собирался, когда кончится песня, уйти в себе, но поведение Джонса пробудило во мне любопытство. его вояжер исчез, я вспомнил, что ему давно пора спать. Джонс подозвал дирижера оркестра на совещание. К ним подошел и главный ударник, держа под мышкой большую медную сковородку. Я взглянул на программу и прочел, что следующим номером должен быть драматический монолог в исполнении мистера Дже Бэкстера. «Очень интересное исполнение», — сказал мистер Смит. «Как ты находишь, детка?» «Во всяком случае, они нашли более достойное применение к кастрюлькам, чем жарить в них эту несчастную утку», — сказала миссис Смит. «Видно, страсти в ней еще не улеглись, несмотря на строгую диету». «Он хорошо пел, правда, мистер Фернандес?» «Да», — сказал мистер Фернандес и пососал кончик карандаша. Вошел фармацевт в стальном шлеме. Оказывается, он не лег спать, а переоделся в синие джинсы и сунул в рот свисток. «Значит, это он, мистер Бэкстер?» — с облегчением сказала миссис Смит. По-моему, она терпеть не могла таинственности. Ей хотелось, чтобы на всех персонажах человеческой комедии были такие же четкие этикетки, как на снадобьях мистера Бэкстера или на бутылке Бармина. Фармацист, конечно, мог позаимствовать джинсы у любого матроса, но интересно, где он добыл стальной шлем. Он дал свисток, требуя тишины, хотя разговаривала одна миссис Смит. «Драматический монолог «Патруль гражданской обороны», — объявил он. К его явному неудовольствию один из оркестрантов изобразил сигнал воздушной тревоги. «Браво!» — воскликнул Джонс. «Вы должны были меня предупредить», — сказал Бекстер. «А теперь я сбился». Его снова прервал рокот отдаленной стрельбы, исполненный на сковородке. «А что это, по-вашему, должно означать?» — сердито спросил мистер Бекстер. «Орудие в устье Темзы». «Вы мешаете мне произносить текст, мистер Джонс? «Действуйте», — сказал Джонс, — «увертюра окончена, атмосфера воссоздана, Лондон, 1940 год». Мистер Бэкстер кинул на него грустный, обиженный взгляд и снова объявил. «Драматический монолог «Патруль гражданской обороны», автор — боец гражданской обороны X». И, прикрыв ладонью глаза, словно предохраняясь от осколков стекла, начал декламировать». Прожектора светили Юстон Сент-Панкрас, И старую любимую Тоттенхэм Роуд тоже, И показалось одинокому бойцу, что его тень на облако похожа. Орудие били в гайд-парке, Когда взрыв первой бомбы раздался, И боец погрозил кулаком небу, Он над славой Гитлера насмехался. Лондон будет стоять, и собор святого Павла будет стоять. И за каждую смерть, за любую утрату, немцы будут проклятие посылать своему фюреру бесноватому. Бомба попала в Мейпл, Гауэр-стрит разбита в дым, Пикадилли горит, но все прекрасно. Мы поджарим хлебный паек и гренки съедим, потому что блицкрик на пэл не удался. Перевод Корнилова Мистер Бэкстер засвистел свой свисток, вытянулся по стойке смирно и произнес. «Прозвучал отбой!» «И давно пора», — заметила миссис Смит. Мистер Фернандес взволнованно воскликнул. «Нет-нет! Ох, нет, сэр!» За исключением миссис Смит, все остальные явно считали, что любое выступление теперь может только испортить дело. «Сейчас самый раз выпить еще шампанского», — сказал Джонс. «Стюарт!» Оркестр, за исключением дирижера, который остался по просьбе Джонса, отправился к себе в камбус. «Шампанским угощаю я», — заявил Джонс. «А вы заслужили свой бокал, как никто». Мистер Бэкстер вдруг сел рядом со мной и задрожал всем телом. Рука его нервно постукивала по столу. «Не обращайте на меня внимания», — сказал он. «Со мной это всегда бывает. Сценическое волнение приходит потом. Как, по-вашему, меня хорошо принимали?» очень. А где вы добыли стальной шлем? Я всегда вожу его вместе с другими сувенирами в дорожном сундуке. Сам не знаю, почему не могу с ним расстаться. Наверное, и вы тоже храните какие-то памятки. Он был прав, и хотя мои сувениры были куда портативнее стального шлема, они были также бесполезны: фотографии, старая открытка, давняя квитанция на членский взнос в ночной клуб возле Риджент-стрит. Разовый входной билет в казино «Монте-Карло». У меня в бумажнике, наверное, нашлось бы с полдюжины таких сувениров. А джинсы я одолжила второго помощника, но, к сожалению, у них заграничный покрой. Дайте я вам налью. У вас еще дрожат руки. Вам в самом деле понравилось стихотворение? Очень живо описано. Тогда я открою вам то, что никому до сих пор не говорил. Я есть тот самый боец противовоздушной обороны... Икс. Я сам все это написал. После майского блица 1941 года. «А вы вообще-то писали стихи?» «Никогда, сэр. Хотя нет, еще одно написал. О похоронах ребенка». «А теперь, господа», — провозгласил казначей, — «взгляните на ваши программы, и вы увидите, что нас сейчас ожидает оригинальный номер, обещанный нам мистером Фернандесом». Номер и правда оказался оригинальным, потому что мистер Фернандес так неожиданно разрыдался, как мистер Бекстер стал дрожать. Может, он выпил слишком много шампанского? Или его взволновала декламация мистера Бэкстера? В этом я сомневался, так как он, по-видимому, не владел английским языком, если не считать «да» и «нет». Но сейчас он плакал, выпрямившись на стуле. Он плакал с большим достоинством, и я подумал — Никогда раньше не видел, как цветные плачут. Я видел, как они смеются, сердятся, боятся, но никогда не видел, чтобы их так одолевало горе, как этого человека. Мы молча глядели на него. Никто из нас не мог ему помочь, мы не умели с ним общаться. Его тело содрогало, словно в такт вибрации судовых двигателей, и я подумал, что нам, в конце концов, куда более подобает так въезжать в темную республику, чем с пением и музыкой. Всем нам найдется там, что оплакивать. И тогда я впервые увидел Смитов в самой лучшей их стороны. Мне было неприятно, как миссис Смит обрезала бедного Бэкстера. Впрочем, все стихи о войне, вероятно, оскорбительны. Но она одна из всех нас кинулась на помощь мистеру Фернандесу. Села возле него, не говоря ни слова, и взяла его руку в свою, а другой стала гладить его розовую ладонь. Она утешала его, как мать утешает своего ребенка среди чужих. Мистер Смит пошел за ней следом, сел по другую руку от мистера Фернандоса, и они втроем образовали отдельную группу. Миссис Смит тихонько прищелкивала языком, словно это в самом деле было ее дитя. И мистер Фернандос также внезапно перестал плакать, как и начал. Он встал, поднес старую шершавую руку миссис Смит к губам и быстро вышел из салона. «Господи!» — воскликнул Бэкстер. — Как по-вашему, почему? — Странно, — сказал казначей. — В высшей степени странно. — Жаль, испортил нам настроение, — посетовал Джонс. Он поднял бутылку шампанского, но она была пуста, и ему пришлось поставить ее обратно. Дирижер взял свою вилку для поджаривания гренков и отправился на кухню. — У бедняги видно какое-то горе, — сказала миссис Смит. Других объяснений не требовалось, и она посмотрела на свою руку, словно ожидала увидеть на коже отпечаток полных губ мистера Фернандеса. «Да, настроение в конец испорчено», — повторил Джон. «Если нет возражений, — сказал мистер Смит, — я предложил бы закончить наш вечер пением «Олд Бленк Скоро полночь, я бы не хотел, чтобы мистер Фернандес там в одиночестве у себя внизу, «Подумал, что мы продолжаем резвиться. Я бы вряд ли определил этим словом то, чем мы до сих пор занимались, но, в принципе, я был с ним согласен. Оркестр ушел, и аккомпанировать нам было некому, но мистер Джонс сел за рояль и довольно верно подобрал эту ужасную мелодию. Мы как-то смущенно взялись за руки и запели. Без кока Джонса и мистера Фернандеса хоровод наш был совсем невелик». Мы едва ли успели познать дружбу прежних дней, а чаши у нас уже были пусты. Полночь давно миновала, когда Джонс постучался ко мне в каюту. Я просматривал бумаги, чтобы уничтожить те, которые могли бы вызвать неудовольствие у властей. Например, у меня хранилась переписка о продаже моей гостиницы, и там встречались опасные ссылки на политическое положение». Я был погружен в свои мысли и нервно вздрогнул, услышав его стук, словно я был уже там, в Гаити, и за дверью стоял какой-нибудь Тантон Макут. «Я вас не разбудил?» — спросил Джон. «Да нет, я еще не ложился». «Мне обидно за сегодняшний вечер. Он прошел не так, как мне хотелось бы. Конечно, возможности были ограниченные. Знаете, в прощальную ночь на море я испытываю всегда какое-то особое чувство». Ведь, может, никогда больше не встретимся, как в ночь под Новый год, когда хочешь получше проститься с непутевым стариком. Вы верите, что бывает счастливая смерть? Мне было не по себе, когда этот черномазый плакал, словно он что-то увидел наперед. Я, конечно, человек неверующий, он испытующий на меня поглядел. «По-моему, и вы тоже». У меня было впечатление, что он пришел ко мне неспроста, не только для того, чтобы выразить свое огорчение по поводу испорченного вечера, а, скорее всего, чтобы о чем-то попросить или задать какой-то вопрос. Если бы он мог мне угрожать, я бы даже заподозрил, что он пришел с этой целью. Он выставлял на показ свою неблагонадежность, как чересчур пёстрый костюм, и, казалось, кичился ею, словно говоря, «Берите меня таким, какой я есть». Он продолжал. — Казначей уверяет, будто у вас и в самом деле есть гостиница. — А вы в этом сомневались? — Как сказать, но вам это как-то не идет. Мы ведь не всегда правильно указываем данные у себя в паспорте, — объяснил он ласковым рассудительным тоном. — А что написано в вашем паспорте? — Директор акционерного общества. И это чистая правда в каком-то смысле. — признался он. — Весьма неопределенно. — Ну а что написано в вашем? — Коммерсант. — Это еще неопределеннее, — с торжеством отпарировал он. Наши отношения в то недолгое время, пока они длились, были похожи на взаимный, еле-еле прикрытый допрос. Мы придирались к мелким неточностям, хотя в главном делали вид, будто друг другу верим. Думаю, что те из нас, кто провел большую часть своей жизни в притворстве, все равно перед женщиной, перед партнером, даже перед самим собой, могут быстро вывести друг друга на чистую воду. Мы с Джонсом многое узнали друг про друга, пока не расстались. И все же по мелочам говоришь правду, когда можно. Иногда это облегчает жизнь. «Вы жили в Порто-Пренсе», — сказал он. «Значит, вы должны знать там уж не начальство». «Начальство приходит и уходит. Ну, хотя бы военных. Их там больше нет. Папа-доктор не доверяет армии. Начальник штаба, как я слышал, прячется в посольстве Венесуэлы. Генерал в безопасности убежал в Санто-Доминго. Несколько полковников скрываются в доминиканском посольстве, а три полковника и два майора в тюрьме, если они еще живы. «У вас кому-нибудь из них рекомендательные письма?» «Не совсем», — сказал он, но вид у него был встревоженный. «Лучше не предъявлять рекомендательных писем, пока не удостоверишься, что адресат еще жив». «У меня записочка от генерального консула Гаити в Нью-Йорке с рекомендацией». «Помните, что мы уже три дня в море, за это время многое могло случиться». Генеральный консул мог попросить политического убежища. Он произнес тем же тоном, что и казначей. Не понимаю, что вас-то заставляет ехать обратно, если там такая обстановка? Сказать правду было легче, чем соврать. Да и час был уже поздний. Оказалось, что я скучаю по тем местам. Спокойное существование может надоесть не меньше, чем опасность. Да вот и я думал, что по горло стоит опасностями, пережитыми на войне. В какой вы были части? Он оскладился. Я слишком открыто показал свои карты. Я ведь и тогда был непоседой, — сказал он. Переходил с места на место. Скажите, а наш посол, что он за птица? У нас его вообще нет. Вы стали больше года назад. Ну, а поверенный в делах... Делает, что может, и когда может. Да, мы, видно, плывем в чудную страну. Он подошел к иллюминатору, словно надеялся разглядеть эту страну сквозь последние 200 миль морского простора, но там ничего не было видно, кроме света, падавшего из каюты. Он лежал на поверхности темной воды, как желтое масло. Уже не тот рай для туристов, что раньше. Нет, никакого рая там в сущности и не было. но, может быть, там найдется какое-нибудь дело для человека с воображением. Это зависит от чего? От того, есть ли у вас совесть. Совесть? Он глядел в темноту ночи и как будто спокойно взвешивал мой вопрос. Да как сказать? Совесть обходится недешево. А как по-вашему, от отчего плакал этот негр? — Понятия не имею. — Странный был вечер. Надеюсь, в следующий раз все пойдет удачнее. — В следующий раз? — Я думала о встрече Нового года. Где бы мы в это время ни были. Он отошел от иллюминатора. — Что ж, пора на боковую. — А Смит, по-вашему, чего крутит? — Чего же ему крутить? Может, вы и правы, не обращайте внимания. Ну, я пошел. Плавание кончено, никуда ты этого не денешься. И он добавил взявши за дверную ручку. Я хотел вас всех повеселить, да не очень-то у меня это получилось. Ладно, пойду спать. Утро вечером мудренее, так я считаю.